Сочинять книги без знания и мастерства не означает ли то же самое, что класть крепостную стену без камней или что-либо в этом же роде? Воображение музыканта направляется предписаниями искусства, моё прихоти и случая. Но применительно к науке, которая меня занимает, За мной, по крайней мере, то преимущество, что никогда ни один человек, знающий и понимающий свой предмет, не рассматривал его доскональнее, чем я свой. И в этом смысле я самый ученый человек изо всех живущих на свете. А во-вторых, никто никогда не проникал так глубоко в свою тему, Никто так подробно и тщательно не исследовал сих её частностей и существующих между ними связей, и никто не достигал с большей полнотой и завершённостью цели, которую ставил себе работая. Чтобы справиться с нею, мне потребна только правдивость. А она на лицо. и притом самое искреннее и полное, какая только возможно. Я говорю правду не всегда до конца, но настолько, насколько осмеливаюсь. А с возрастом я становлюсь смелее, ибо обычай, кажется, предоставляет старикам большую свободу болтать и не впадая в нескромность. говорить о себе. Здесь не может произойти то, что происходит, как я вижу, довольно часто, а именно, что сочинитель и его труд несоразмерны друг к другу. Как это человек, столь разумный в речах, написал столь нелепое сочинение? Или каким образом столь Учёные сочинения вышли из-под пера человека столь немочного в речах. Если у кого-нибудь речь обыденна, а сочинения примечательны, это значит, что дарование его там, откуда он их заимствует, а не в нём самом. Следующий человек не бывает равно следующего всё, но способен, способен во всём, даже пребывая в невежестве. Здесь мы идём вровень и всегда в ногу. Моя книга и я. А в других случаях можно хвалить или наоборот, порицать работу независимо от работника. Здесь это исключено. то касается одной, тот касается и другого. Кто возьмётся судить о работе, не зная работника, тот причинит больше ущерба себе, нежели мне. Кто предварительно узнает его, тот сполна удовлетворит меня. Но я буду сверх меры счастлив, если получу общественное одобрение хотя бы только за то, что дал почувствовать мыслящим людям свое умение с толком употреблять мои знания, если таковые у меня есть. Доказал им, что я стою того, чтобы память служила мне лучше. Прошу меня извинить за слишком частые упоминания о том, что я редко раскаиваюсь в чём бы то ни было и что моя совесть, в общем, довольна собой. Не так, как совесть ангела или, скажем, лошади, но так, как может быть довольна собой человеческая совесть. Я постоянно повторяю ниже следующие слова не как пустую формулу вежливости, а как нечто идущее а от непосредственного ощущения мною своей ничтожности. Все, что я говорю, я говорю как ищущий и неведающий, бесхитростно и с чистой душой опираясь